Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? Так ли мне передано? Твои, Фома, твои. Сядь, успокойся. Поговорим серьезно, дружески, братски. Сади же, Фома. Да, именно, братски. Видишь ли, Фома, мы с тобой не сходимся в некоторых пунктах. Да-да, именно в некоторых пунктах. И потому не лучше ли, брат, расстаться? Я твой друг во веки веков клянусь и в этом всеми светилами. Да что долго говорить. Вот тебе 15 тысяч рублей. Это все, что было за душой. Смело бери. Я должен, я обязан тебя обеспечить. Ты же мне ничего не должен, потому что я никогда не в силах буду заплатить тебе за все то, что ты для меня сделал. Поезжай-ка в наш городишек, Фова. Всего 10 верст отсюда. Там есть домик за церковью. Как будто для тебя его и построили. Я тебе куплю его сверх этих денег. поселись к там подле нас. Занимайся литературой, науками, приобретёшь славу, к нам будешь приезжать гостить по праздникам, и заживём мы как в раю. Желаешь? А где лет... деньги? Где же они? Где эти деньги? Давайте их сюда, давайте их сюда скорее. Вот, вот, Фома. Ровно 15 последние крохи. На, вот возьми. На, вот, вот. Говорила. Возьми себе эти деньги. Они, старик, могут тебе еще пригодиться. Нет, дай мне их сперва. Дай мне эти деньги, Гаврила. Дай мне эти миллионы, чтоб я притоптал их моими ногами. Дай, чтобы я разорвал их, разбросал их, оплевал их, осквердил их, обесчастил их. Мне... деньги, подкупают меня, чтобы я вышел из этого дома. Я ли это слышу? Я ли дожил до этого последнего бесчестия? От! От, смотрите! Вот они, ваши миллионы! а Фома, Пискин, если вы это не знали, полковник. Вот, вот, вот. Ты великодушный человек, Фома. Ты благороднейший из людей. Это я знаю. Это я знаю. Фома, я подлец перед тобой. Прости меня, Фома, на коленях. На коленях готов просить эти обращения. И если хочешь, то она сейчас перед тобой на коленях. Если только хочешь. Не надо мне ваших коленей, полковник. Но назови же, скажи, чем могу, чем я в состоянии загладить эту обиду? Намучи, изречи. Ничем, ничем, полковник. И будьте уверены, что завтра же я отрису прах с моих сапогов на пороге этого дома. Нет, нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя, ты не уйдешь. Или я пойду за тобой на край света, пока мисс ты не простишь меня. Вас простить, вы виноваты предо мной. Но понимаете ли вы еще вину-то свою предо мной? Понимаете, что виноваты уже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? Вы доказали, что я жил у вас как раб, как лакей, как аптирка ваших лакированных сапогов. О, как разбили вы мое сердце! благороднейшими чувствами моими выиграли как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку. Живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому идти своей скорбной дорогой с мешком на спине. Так будет, полковник. Нет, нет, Фома, так не будет, так не может быть. Да, полковник, так будет, потому что так должно быть. Завтра я ухожу от вас. Рассыпьте ваши миллионы, устрелите весь путь мой, всю большую дорогу, вплоть до самой Москвы кредитами, билетами. И я гордо, презрительно пройду по этим билетам. Прощайте, полковник, прощайте. Нет, прощайте. нет, Фома, нет, Фома, прости, забудь. Будем друзьями. Вас простить? Ну, к чему вам мое прощение?